прижимая девушку к себе так крепко, точно боялся, что она вот-вот исчезнет. Лукаш смотрел в грозовое небо. вертолет завис над гибнущим катером, его прожекторы слепили глаза, и Вер не мог разглядеть тех, кто находился в кабине. И было глупо кричать и махать руками, видимость почти на нуле. Вряд ли его потуги кто-то оценит. Но вот заработал динамик, и над океаном разнесся командный голос: "С вами говорит сержант береговой охраны Диего Мартинес". Сейчас к вам будут спущены спасатели. Оставайтесь на месте. Пилот подвел вертолет так близко, как только смог, и Лукаш увидел, как от темного каплевидного силуэта отделились три фигурки на страховочных тросах. Все они были в черной военной форме, в руках тускло поблескивало оружие. Вер тяжело усмехнулся. Эти военные не дураки, видно, не раз ловили нелегалов из резервации, пытавшихся проскочить сквозь границу. И автоматы у них, вероятно, заряжены необычными пулями. Но этого он проверять не станет. Младший капрал Дженс отрепортировал один из них, опустившись на палубу. Ещё двое, прибывшие с ним, судя по нашивкам на рукавах курток, были рядовыми. Назовите себя. Локаш Коховский, верх, личный номер 1452. Процедил бывший приор, удерживая бессознательную девушку на руках. От военных шёл запах смерти. Запах железа, ружейной смазки и пороха. А внутренний зверь ненавидел этот запах больше всего, даже больше, чем запах лекарства в больнице, места регистрации и резервации химназ. Вер, капрал моментально изменился в лице. Рядовые вскинули автоматы, направив на Лукаша, словно боялись, что он сейчас боевым кличем бросится на них. Прямо как есть, голый и с девушкой на руках. Это заставило Веру цинично хмыкнуться. Все же приятно осознавать, что тебя так боятся. Вы знаете, что вам запрещено покидать место регистрации? Да, но у меня уважительная причина. Это девушка. Он кивнул на Еву. Человек, журналистка воронцовой Евгениина. Прибыла в Химнос по разрешению властей. И что она делает здесь? Я должен был доставить ее на Тайру, но мы не летели на мель. Ясно. Стоите на месте. Каптал коснулся рукой правого уха и заговорил в невидимый микрофон. Сэр, здесь женщина, человек, Евангелина Воронцова. Это не та журналистка из Восточной Европы, которая ищет агента Догерца. Нахмурившись, он внимательно оглянул на её, которая словно спала в мужских руках. Так безмятежно было её лицо. Понял, отбой. Потом он поднял на Веру серьёзный взгляд. Сейчас будет спущена спасательная корзина. Положите женщину в неё и отойдите так, чтобы мы видели ваши руки. Вы поняли? Лукаш медленно опустил голову так, что подбородок уткнулся Еве в макушку, а потом вскинул голову вверх, бросая на вертолет ненавидящий взгляд. Скрипнул зубами, обрывая зародившийся рык. "Лук, Ева беспокойно завозилась в его руках. Что происходит?" "Ничего, детка, всё хорошо", он ободряюще улыбнулся. "Мне так жарко, всё тело болит". Лукаш коснулся губами её лба. Кожа девушки буквально пылала. У нее жар. Отрывисто бросил он в сторону капрала. Ее сильное переохлаждение. Она долго пробыла в холодной воде. Ей нужна медицинская помощь. Мы сделаем все, что сможем. Она казалась такой хрупкой в его руках, такой крошечной и почти ничего не весела. Лукаш подумал, что мог бы ее носить на руках круглые сутки, не давая этим ножкам ступать по земле. Только сейчас он заметил, что у нее очень маленькие ступни. намного меньше его ладони и такие милые пальчики, беззащитная. Она вся была беззащитной, и его зверь бисновался от мысли, что он должен оставить её. Должен. Проклятое слово. Кто придумал его, чёртовы люди? Зверь не знает понятия должен. Ему плевать на законы и правила. Все эти условности лишь для людей. Зверь же живёт руководствуясь древним инстинктом, и этот инстинкт гуманнее разума. Это спасатели, да? Ева сощурилась от яркого света. Её голос был еле слышен. "Младший капрал Дженсмен к вашим услугам". Под ненавидящим взглядом Вера Капрал отдала ей честь. Третья спасательная бригада. Но девушка даже не глянула на него. "Почему он сказал, чтобы ты меня посадил в корзину, а сам отошёл?" Она заглянула Лукашу в глаза, ощущая неладное, потому что корзина рассчитана только на одного. "Сначала они поднимут тебя, Врать своей паре, своей половинке было невыносимо, но сказать правду Лукаш не мог. Не сейчас, когда Ева на грани между жизнью и смертью. Ей нужно в больницу, нужно к людям, в нормальные условия. Она вернётся к своей прежней жизни, к своей семье и забудет его. А он? Он как-нибудь справится. На химнойсе у него осталось пара незаконченных дел и парочка должников. Он будет думать о ней, и это даст ему силы, чтобы вернуться и отомстить. Спасательная корзина опустилась достаточно низко, и Лукаш усадил в неё девушку. Парывисто поцеловал и отступил, поднимая руки. На его лице застыло странное выражение, а потом, когда корзина начала медленно подниматься, его увидела, как шевельнулись его запёкшиеся губы. Прощай. Услышала не ушами, а сердцем и в тот же миг поняла. Лукаш, нет, закричав, она просунула руки сквозь прутья корзины, умоляя его не бросать её. Пожалуйста, Лукаш! Но он остался стоять, где стоял, даже не шевельнулся, только смотрел, не мигая, как корзина поднимается все выше и выше, унося в небо его единственное. Он слышал, как Ева плачет и матерится сквозь слезы, обзывая его последними словами и обещая ему все возможные кары. На секунду его губы искривились печальной усмешки. Что ж, у нее есть право его ненавидеть. Он заслужил. Когда корзина зависла под брюхом вертолета. пилот приглушил прожекторы. Теперь только один из них смотрел вниз, освещая полузатопленный катер, замерший на подводной скале за дрифт нос, и одинокую фигуру на палубе. Лукаш видел, как вместе с корзиной на тросах поднимались военные, даже в воздухе продолжая держать его на мушке. Видел мужчину, который перегнувшись через борт вертолёта, помог втащить девушку внутрь. Видел, как этот же мужчина задраил вход А потом вертолёт развернулся, уходя ввысь, и растаял в грозовой дымке. Где-то в глубине звериной души зародилось отчаяние, прорвалось сквозь горло раскатистым рыком. Этот рык разнёсся над океаном, заглушая шум ветра и волн. В нём была только боль. Она охватила Лукаша изнутри, разошлась по телу леденящей волной, и он, упав на колени, почувствовал, как внутренний зверь живётся наружу. Я не стал его останавливать. Впервые в жизни Лукаш хотел забыть, что он человек, стать зверем, выпустить свою боль. Вот и всё. На этот раз действительно всё. Прощай, Ева.